Глава 8. Сознание возвращалось рывками. Первым, что я почувствовал, был ветер. Ощущение потоков воздуха в последнее время усилилось настолько, что чаще всего я просыпался именно от движения рядом с собой, будто поблизости ходят люди. Странное ощущение, но нисколько не приносящее дискомфорта. В отличие от того, что я почувствовал следом. Тело сковывало холодом. Правые щека и правая же кисть горели огнем. Ледяным огнем, как оказалось, усилием воли, заставил себя разлепить глаза. Так и есть. Я лежал в сугробе. Страх отморозить себе что-нибудь нужное заставил меня пошевелиться и попытаться встать. Проваливаясь в снегу, я с трудом встал на четвереньки. Попытки принять вертикальное положение привели лишь к тому, что накатила дурнота. Состояние было такое, будто меня чем-то опоили. Скорее всего, так и было, ведь последнее, что я помню, легкий завтрак на ходу перед утренней пробежкой. Я проспал, поэтому принимал пищу бегом, одновременно одеваясь в теплый спортивный костюм, который и был на мне сейчас. А после завтрака полнейшая темнота, будто сознание отключилось. Эрин что, решил от меня избавиться после таких трудов и нервов, которые потратил на меня? Глупо и не похоже на наставника. Скорее это очередная проверка или своего рода тренировка. Принимаем как данность. Если это проверка, то должна быть какая-то цель. Из очевидного, выживание в лесу. Но для выживания нужно снаряжение, без которого я долго не протяну. А хлопав себя по карманам, я лишь убедился в собственных выводах. Значит, цель не долговременное выживание. А что тогда? Ориентирование на местности больше подходит. Получается, нужно вернуться домой. Проще простого, если бы еще не этот холод. Последствия приема неизвестного препарата, отправившего меня в глубокий сон и позволившего вывести в лес, постепенно отступали. Желудок больше не крутило от боли при каждом движении. И я потихоньку, используя ствол ближайшего дерева в качестве опоры, поднялся на ноги. Что мы имеем? Руки без перчаток окоченели настолько, что уже не чувствую пальцев. Начинаем отогревать. Голову кое-как прикрыл капюшоном. Тело и ноги еще в норме. Холод добрался только до кончиков пальцев стоп. Танцуя на месте в попытках хоть немного согреться, я пытался сориентироваться. Вот что интересно, никаких следов на снегу не было. Похоже, кто-то хорошенько убрал за собой. Значит, буду разбираться без подсказок. Мох скрыт снегом. Солнце еле пробивало через кроны, но хотя бы понятно, где оно. Не думаю, что я провалялся долго. Возьмем за ориентир, что обед пока не наступил. Припомнив форму ветвей у ели рядом с поместьем и сопоставив их с теми, что росли тут, я более или менее начал определяться с тем, в какую сторону меня увезли и, соответственно, куда следует идти. Не спеша двинулся вперед. Была идея пробежаться, чтобы согреться, но я отбросил ее. Неизвестно, сколько придется идти, а силы нужно беречь. Плюс от бега я вспотею и начну еще сильнее мерзнуть, если опять пойду шагом. Поэтому решил идти в комфортном для себя темпе. Но и так холод пробирал все сильнее и сильнее. К тому моменту, как солнышко поднялось в зенита, зависло над головой, ноги и руки я чувствовать перестал от слова совсем. Попытки хоть как-то разогнать кровь не увенчались успехом. Холод захватывал все большую площадь тела. И через какое-то время появилось ощущение, что я проморожен до костей. Сознание потихоньку гасло, хотелось лечь и уснуть. Но я знал, если лягу, больше не встану. Никогда не встану. Невероятно глупо попасть в другой мир и умереть, замерзнув в сугробе. Ничего, что могло бы помочь, я придумать не мог. Рассудок помутился, и соображал я с большим трудом. Будто мысли тоже замерзли. Ориентацию в пространстве я потерял давным-давно, да уже и не важно на самом деле, куда я иду, прийти бы хоть куда-то. В тот момент, когда я практически сдался, произошло событие, которое, как мне кажется, спасло мою жизнь. Через полуприкрытые веки я увидел, как вокруг меня крутятся воздушные потоки. Но это был не тот ледяной ветер, что сопровождал меня ранее, а другой, будто теплый, ласковый и осязаемый каким-то внутренним чутьем я понял, что могу прикоснуться к нему. Это было необъяснимо. Я просто знал и все. Протянув окоченевшие руки к потокам воздуха, я почувствовал сопротивление. Ощущения были сродни тем, будто месишь тесто. Но самое главное, это тесто было теплым. И оно щедро делилось своим теплом со мной. В организм через руки хлынул поток энергии, расходившийся по телу и дарящий непередаваемые ощущения. Каждая клеточка напитывалась спасительным теплом. В грудной клетке за солнечным сплетением будто разгорался огонь. Именно там была точка концентрации доселе неизвестной мне энергии. По мере ее накопления я все лучше чувствовал потоки воздуха. Теперь это было не мягкое тесто, а вполне твердый объект, будто приложил ладони к трубе горячего водоснабжения. Неизвестно, сколько бы я еще так простоял. У меня совершенно отсутствовало желание отрываться от спасительного потока. Но крутящийся вокруг воздух, словно имея сознание, сам решил, что с меня достаточно, и, обвив, будто обнимая на прощание, устремился вверх, что проспасся там на ворох мелких линий. А затем вообще раствориться среди ясного голубого неба. Спасибо тебе, странный ветер. Я еще немного постоял, улыбаясь, словно дурной, пытаясь осмыслить, что сейчас произошло. После того, как ветер улетел, такого сильного тепла по телу я больше не ощущал, но в груди все еще тлел уголек энергии. Точка концентрации никуда не делась, и стоило мне только сосредоточиться на внутренних ощущениях, уголек начинал разгораться. Я по наитию попытался, как обычно, коснуться холодных потоков воздуха, что видел вокруг. Да, вот оно! Это было, конечно, не так, как с недавним теплым гостем, Но в корне отличалось от всего, что я чувствовал раньше. Ладони больше не проходили сквозь воздух, они чувствовали опору. Прикосновение к ледяному ветру выбило меня из эйфории и заставило включить голову. Я все еще нахожусь неизвестно где и вот вот замерзну. Не хотелось бы проверять, придет ли ветер мне на помощь, если я снова начну отключаться из-за холода. Осмотрелся, чтобы сориентироваться, не так уж сильно я отклонился от маршрута. Внеся нужные коррективы, вновь зашагал в направлении дома. Как я раньше не видел, попадавшиеся то там, то здесь следы зверей. Видимо, сказался обрушившийся стресс и холод. Теперь же отогревшись, я все чаще и чаще стал замечать дорожки, оставленные лапами. Я не великий знаток животных, но следы волка от следов лисы отличить в состоянии. Так и сейчас мой путь то и дело пересекали вмятины на снегу принадлежавшие преимущественно лисам было их ну уж очень много как по мне волчие следы попадались достаточно редко пару раз встретил отпечатки копыт лося а почему собственно я мерю земными мерками я же не знаю что за животные населяют элорион может это и не лисы с волками вовсе задумавшись о фауне торма я не заметил как вышел на открытую полянку взгляд зацепился за что-то но я никак не мог понять что не так стоп Я хлопнул себя по лбу. По небу растекалась полоса дыма. Поместье в зимний период, естественно, отапливалось с помощью печек. И почему я не додумался сразу залезть на дерево и просто осмотреть округу? Умная мысля, как говорится. Не задерживаясь, я поспешил к дереву, показавшемуся мне более или менее удобным для подъема и одновременно достаточно высоким, чтобы получить хоть какой-то обзор. С лазанием у меня никогда проблем не возникало. Не стало это сложной задачей и сейчас. Уже через считанные минуты я спустился назад, четко поняв, в какую сторону мне идти, и даже более или менее прикинул, сколько осталось топать по мерзлому лесу. Ошибся в своих расчетах я всего минут на двадцать по внутренним часам. В итоге, когда меж деревьев замелькал просвет вырубки, с не невдалеке постройками, солнце уже стремилось к закату. Выйдя, наконец, на открытую местность, Я увидел нервно вышагивающего по внутреннему двору Эрина Шефьена. «Что это? Переживает, что ли? Не похоже на него?» «Очень долго. Это было первое и последнее на сегодня, что я услышал от наставника». Захлопнув крышку часов, на которые он смотрел с того момента, как заметил меня, Эрин отправился в дом. «Мне ничего не оставалось, как поплестись следом» только сейчас я почувствовал, насколько устал и вымотался за этот неполный день. Войдя в дом вслед за Эрином, я заметил, как он, поднимаясь по лестнице в сторону своей комнаты, мельком обернулся, чтобы оглядеть меня. На его лице отразилось облегчение. Получается, переживал, справлюсь я или нет. Не успел я даже толком обрадоваться факту каких-то чувств у папаши, как на меня напал рой служанок, которые непрерывно охая и ахая, начали стягивать с меня промокшую одежду, укутывать в толстый плед, поить обжигающим чаем и делать еще миллион каких-то дел. Сопротивляться им не было ни сил, ни желания, поэтому я лишь молча следовал всему, что мне было велено, и не заметил, как оказался в постели, моментально погрузившись в сон». Я нервно вышагивал под окнами роддома, утаптывая ни в чем не повинный снег до каменного состояния. От переживаний за супругу, которую несколько часов назад отправили на Кесарево, и за только-только родившуюся дочку я не мог найти себе места. Еще и этот дурацкий снег падает на лицо, щекоча носа, заставляя меня непрерывно его вытирать. Нервы после бессонной ночи ни к черту. Никто из родственников не пытается что-либо говорить. Все на нервах и разделяют мои переживания». Громкий звонок мобильника раздался из сумки тещи, как гром среди ясного неба. Ответив на вызов, она расплывается в улыбке. «Да-да, отлично. Три двести, пятьдесят два сантиметра. Ага-ага, какая четвертая? Это изнутри или с улицы? Все-все, сейчас будем». Сбросив вызов, теща указывает на одно из окон первого этажа. «Пошли, лезька вон там лежит, покажет кроху сейчас». «Я устремляюсь в указанном направлении, не замечая сугробы. Уже на подходе вижу, как в окне зашевелились шторы, а за ними...» Последствия прогулки по заснеженному лесу преследовали меня еще неделю. Несмотря на принятые сразу по возвращении меры, я затемпературил и слег. Через пару дней, когда стало полегче, меня, наконец, посетил наставник, Возжелав разобрать произошедшее. Первый вопрос, который задал Шефьен, огорошил меня своей точностью. Ты смог полноценно взаимодействовать с ветром, как ты догадался? Очень просто. Это было целью твоего похода, ты разве не понял? И как я должен был это понять, по-твоему? Думал, память Джеймса подбросит тебе ответ. С недоумением во взгляде возрился на меня Эрин. Нет? Ну хорошо. Повторю то, что уже когда-то рассказывал, собеседник занял более удобную позу в кресле и принялся вещать. Особенность чаще всего проявляется при половом созревании. Реже, как в моем случае, при достижении определенной планки в оперировании магией, но раскрыть ее потенциал полностью еще сложнее. Доподлинно неизвестно, с чем это связано, но в момент сильных эмоциональных переживаний или пиковых нагрузок Случается резкий скачок, повышающий взаимосвязь между магом и его особенностью. Мне казалось, что после переселения души связь и так установится, но, по всей видимости, ошибся. И я решил выждать какое-то время, чтобы проследить, будет ли прогресс. Но ты и сам знаешь, что прогресса не было, нужен был толчок, вот и все. И ты решил заморозить меня до полусмерти?» отличная идея ничего не скажешь откашлялся я и что дальше дальше работай развивай то что получил кстати щелкнул пальцами наставник что именно и как это было расскажу но сперва ты расскажешь о своем я решил уточнить давно интересовавший меня момент шифьен почему то смутился а я и не развил как ни пытался но полноценные связи получить так и не удалось чего я только не пробовал Вспомнить страшно, но дальше огненных фигурок так и не зашло, но сейчас речь не обо мне. Я вкратце описал события, произошедшие в лесу. Лицо Эрина вытянулось, когда я дошел до описания огонька, до сих пор бившегося у меня в груди. «Не может быть», — растерянно произнес Шифьен. «Это невозможно, я ничего не чувствую. Можно чуть больше информации? Не выдержал я этого бессвязного потока мыслей». То, что ты описал, очень похоже на инициацию, вернее, на ее результат. Легче не стало, давай по порядку, вздохнул я. Инициация – это процесс пробуждения магической энергии. Поступая в школу, каждый прошедший испытание и попавший в замок надевает кольцо и при помощи него и специального артефакта получает каплю магии, с которой в дальнейшем развивается. Это самая капля, не что иное, как огонек в груди очень похоже на твой случай». «Но никто еще не пробуждал магию вне стен магических академий. И еще один момент. Сильный маг способен чувствовать других магов рядом, а с тобой такого нет». «Так и я не от мира сего», усмехнулся я. «Нет, а если так?» спросил Шефьен, затем взмахнул рукой. «Мое тело стало будто ватным. Двигаться я по-прежнему мог, но отклик в конечностях был каким-то неактивным, будто замедленным». Через пару минут это ощущение пропало, Эрин не торопился что-либо говорить. Ну и первым нарушил я тишину. «Ничего, сканирование ничего не дало, в тебе нет магии», — развел руками наставник. «Может, это что-то другое?» — предположил я. «У меня нет ответа, пока нет», — подвел итог нашей беседы Шифьен и, попрощавшись, покинул комнату. На следующий день меня посетил горячо любимый профессор Стрипсон. Старикан со свойственной ему неторопливостью, но без лишних расшаркиваний, начал доставать свои железки и раскладывать на столе. Воспоминания о методах лечения этого больного на голову доктора придали мне сил, и, несмотря на последствия простуды, я подскочил на кровати и протестующе завопил. «Не-не-не, даже не думай подключать ко мне свои пыточные инструменты!» «А вы гораздо активнее, чем в прошлый раз, молодой человек!» Значит, мои методы работают, не смутился он моей реакцией на его появление. За твои методы тебе руки надо поломать, козел, выругался я. Ну что вы, молодой человек, Стрипсон не обратил внимания на неподобающее поведение или сделал вид, что не обратил. В этот раз обещаю никакого дискомфорта. Стандартная процедура проверки наличия магии займет не более пяти минут. Меня вызвал ваш батюшка, уж не знаю почему вы ведь еще молоды, чтобы учиться на мага. Ну да хозяин барин, как говорится. Мне платят, я проверяю. Поэтому займите, пожалуйста, горизонтальное положение и дайте мне поработать. Повторюсь, никакого дискомфорта вы не почувствуете. Обещаю». Я несколько колебался, припоминая, какую боль испытал, когда мне запускали речевой аппарат, но все же лег обратно. «Если соврешь, я тебе голову пробью вон той табуреткой и не посмотрю, что ты старик», указал я на стоявшую в углу комнаты табуретку, хмуро сверля глазами профессора. «А вы суровый», улыбнулся Стрипсон, но я увидел, что за улыбкой он прячет неуверенность. Похоже, мне удалось его напугать. «Дайте руки». Я выполнил требуемое, и на запястьях сомкнулись медные крокодилы, от которых тянулись провода к небольшой коробке, установленной на столе. Чем-то мне все это напомнило зарядку автомобильного аккумулятора. Вот так, доктор щелкнул тумблером, и коробка негромко загудела. Я почувствовал два легких укола в запястье. Этим и ограничилось. Никакого больше адски обжигающего огня. Машина немного поработала, а потом из нее начал вылезать длинный узкий листок. Прямо как из кардиографа. Стрипсон выждал какое-то время, выключил машину, Я оторвал ленту с результатами моего сканирования. «Что и требовалось доказать», — невозмутимо произнес он, разглядывая листок. «Ничего. То есть во мне нет маги?» «Конечно же, откуда ей взяться?» «Ну, с молодой человек, на этом я вас покидаю». Споры собрав принадлежности, Стрипсон ретировался, а я остался в недоумении. «И что тогда у меня в груди?» «Просто так лежать в постели было утомительно». Я заново прочел все трактаты по фехтованию, что у меня имелись, также уделил внимание книгам по истории Торма, которые нашлись в библиотеке Шефьенов. Эрин достаточно подробно рассказывал об истории, поэтому многое я уже знал. Следовательно, исторические сборники мне быстро надоели. Другое дело развитие магии. О такой знаковой фигуре как основатель было гораздо интереснее читать. Этот человек, по сути, стал проводником давно забытых искусств в новую историю Эллориона. Магия в своем проявлении была утеряна многие годы назад, а основатель сумел каким-то лишь ему известным чудом вернуть не только знания, но и пробудить в себе способности к оперированию токами энергии. Я бы сравнил его с Прометеем, но если последний именно принес огонь людям, то основатель лишь решил задачку по возвращению из небытия давно забытого искусства но и это немало был у основателя сподвижник из гном его племени бардук серый именно ему приписывается другое открытие не меньшее по значимости он с подачи основателя начал изучение материалов содержащих в себе магическую энергию его исследования привели к открытию магических камней если быть точным бардук установил что любые драгоценные камни содержат в себе некую частичку магии Размер накопленной энергии зависел от размера камня, его чистоты, а также возраста. Что же до свойств камней, они выражались в цветовой гамме по отношению к стихиям, с которыми каким-то образом взаимодействовали. С некоторыми нюансами, естественно. Так если камень лежал у подножия действующего вулкана, он впитывал в себя в первую очередь стихию огня и приобретал красный оттенок но ведь самоцвет одновременно контактирует с землей, втягивая в себя и ее силу. Следовательно, темнеет. И так со всеми стихиями. По оттенку камня легко можно определить, что именно он в себя втягивал. А по насыщенности цвета становилось понятно, молодой камешек перед нами или древний, заставший еще местных динозавров. Возникла неожиданная проблема. Токи магии открыть-то открыли, и все ее носители прекрасно чувствовали, что сокрыто в драгоценных батарейках, а вот использовать в своих целях эти накопления никак не получалось. И тут мы узнаем еще об одной личности, сумевшей помочь в данном вопросе. Дело в том, что в окружении основателя кого только не попадалось, врачи, мореходы, ученые, оружейники и многие другие люди и нелюди. Так вот, был среди них ничем не примечательный молодой человек с простым именем Карл. Работал этот Карл помощником ювелира, и всех достижений у Карла было, что одновременно с работой в ювелирной лавке он обучался у основателя, почувствовавшего в нем наличие магических способностей. Карл после активации своих способностей решил поэкспериментировать с ними в процессе обработки драгоценных камней. Вышедший из-под его руки ограненный изумрудик неожиданно отдал часть своей энергии молодому ученику, Ошарашенный неожиданным открытием, Карл побежал прямиком к своему учителю, а тот, в свою очередь, подтвердил наличие отклика ограненного камня носителю магического искусства. Вы спросите, а что, никто из магов не носил драгоценностей, чтобы понять, что они являются накопителями магии и в ограненном виде способны отдавать свой запас? Ответ предельно прост. Все, что было во владении у магов до этого момента, Обрабатывалось без применения магических способностей обычными ювелирами, и ничем иным, кроме красивой побрякушки, содержащей талику магии, быть не могло, хотя свою пользу принесли и они. В дальнейшем ювелиры маги пытались вновь ограничить уже имеющиеся украшения, значительно уменьшая их в размере, зато превращая в функционирующий кристалл. Драгоценный порошок, получившийся в результате обработки, также шел в дело. Магическая пыль, как ее обозвали, применялась при изготовлении различных материалов и эликсиров. Одним из примеров ее использования стало топливо для местных автомобилей, которые получили в результате перегонки сырой нефти с добавлением угля и той самой пыли. Отдельно стоит упомянуть мысль описания, сделанное вроде как самим основателем. В нем он описывает свои чувства относительно того, чем научился пользоваться, то бишь магии. Пожар в недрах тебя. Стоит только прикоснуться к его пламени, он становится игривым котенком, жаждущим твоего внимания. Игра с ним искажает суть, убирает рамки, сила разума концентрирует пожар, направляя его в требуемое русло. Ничего не понятно, но очень интересно. Из этой короткой записки можно с уверенностью выделить несколько моментов. Во-первых, магия действительно очень похожа на то, что получил я, как и сказал Шефьен, но несколько иной формы. Это тоже некая концентрация силы, находящаяся внутри тела. Во-вторых, она управляется разумом, при помощи которого носитель магии обращается к источнику. В-третьих, выходя за пределы организма, магические потоки становятся осязаемыми, принимают те или иные формы. Выход магии за пределы физического тела, кстати, просто так невозможен, увы и ах. Только основатель мог оперировать токами внутренней энергии без каких-либо вспомогательных средств. А все его ученики, и их ученики, и ученики тех учеников, в общем все, кто пришел после, использовали и используют до сих пор специальные кольца, позволяющие магическим потокам покидать пределы организма в той или иной форме, которая необходима носителю. Но и тут не все так просто. Шефьен упоминал, что каждый, кто поступает в магическое училище, дает клятву о неразглашении знаний. Эта клятва как-то завязана на кольце, и в случае нарушения данного слова убивает своего носителя. Снятие кольца к слову не спасет, проверено. Всех об этом предупреждают. Но, несмотря на это, находятся те, кто считает себя умнее высших сил, пронизывающих мир Элориона. Соответственно, чем больше таких умников, тем меньше таких умников. Читая эти трактаты, я невольно обращался к угольку, тлеющему у меня в груди. Почему-то мое воображение рисовало его излучающим белый неоновый свет. Когда я представил его в таком виде, то получил некий отклик, который расценил как одобрительный, будто у уголька имелся разум. Так вот, погруженный в разбор исторических записей, Я не замечал, что думаю именно о том, что находится у меня за солнечным сплетением. Эти мысли мягко и ненавязчиво заставляли уголек мерцать в такт сердцебиению. И когда я понял, что происходит, уголек уже больше напоминал небольшой огонек, весело горящий и распространяющийся вокруг неоновой сердцевины. Естественно, своим осознанием я сбил весь настрой, но свет уголька стал ярче. Вспомнив о прочитанном изречении основателя, я решил попробовать пойти тем же путем, чем черт не шутит. С фантазией у меня проблем не было никогда. Мысленно обратившись к угольку, я представил, как он становится ярче и выпускает потоки неонового огня вокруг себя. Сначала ничего не происходило. Я закрыл глаза и попытался отрешиться от окружающего мира, будто медитировал. Так и лежал, фантазируя, пока не задремал. Практически проваливаясь в сон, я отчетливо увидел, как вокруг уголька образовалось неравномерное свечение. Сон как рукой сняло. Я продолжил мысленно давить на уголек до тех пор, пока свечение не сравнялось по цвету с сердцевиной, а поверхность не выровнялась и не приняла форму шара.